Часть 4. Тигры перед дракой. Глава 1. Кода Конда. У моего деда был свой дед. Русские звали его Иваном, рассказывал Пантило. Отец того Ивана князь Игичей Алачеев, он Ермака встречал. А мать, анучи дочь пуртей Русские звали ее княгиней Анной Пуртеевой. Она великая баба была, всю коду погоняла как собачью упряжку. Философы Хипантила шагали по едва приметной тропинке над речным обрывом. Бесконечное серебряное поле Аби тускло ребило внизу и размыто истаявало в белёсой мгле по окою. Душа томилась в призрачной пустоте северной ночи. Высокие и ели казались задранными к небу плотницкими пилами. Мёртвой бурелом исколечно вздымался из маховых толщ, навеки застыв страдальческими образами увечий. вечей. Тёмная и бесплотная тайга, лишенная солнца и теней, была выморчной, словно отсюда ушёл бог. Пантило вел владыку на руины Котского городка, Заброшенной столицы древней и славной Коды. Давным-давно еще до Ермака, Обская Кода была сильнее Пелымского княжества Вагулов и Пегой Орды Селькупов, сильнее обдора Казыма, Ляпина и Кунавата. Она уступала только Сибирскому ханству татар с их устрашающим эскером и угасающей Чингитурой. На берегах обе вздымались частоколы 14 астецких крепостей. Главный идол Коды, полтыш болван, старик с половиной бороды, стоял по пояс в груди мехов на мольбище у стен Котского городка. Когда пришел непобедимый Ермак, князь Ингичей Лачеев уклонился от опасного союза с ханом Кучумом, потому Кода и уцелела. После гибели атамана, при дележе добычи набоище хитрый игичей забрал чудотворную кольчугу Ермака. Шаман натянул ее на резное тулово полтыш болвана. Под русскими воинственная кода стала служилой. Кодские князья легко приняли веру Христову и получили оклад от русских царей, а сама кода кормилась хлебным жалованием от Москвы. За эти выгоды дружины остяков ходили в походы вместе с казачьими отрядами, строили остроги и давили мятежи самаяде, вагулов, селькупов и тунгусов. Из походов войны коды приводили в городище погромный ясырь невольников. Кода богатела на русском порыве к востоку и на яростном сопротивлении таежных инородцев. народовцев. Князь Игичей умер И княжить стала его железная вдова Анна Пуртеева. "Значит, Панфил, твой род уже больше века православный?" спросил Филофей, на ходу отводя от лица еловую лапу. "Не так," Панфил покачал головой. Анна Пуртея только словами говорила, что верит в крест, а сама и дети ее кланялись полтыш болвану и держали у себя шамана». Внук ее, Митька даже давал шаману живых девок, чтобы резать для старика с половиной бороды. Старик кровь пить хотел. Злая баба Анна Пуртеева была той волчицей, которая всегда смотрит в лес, сколько ее ни корми. Когда новый русский воевода Салтыков умер в Верхотурье, не добравшись до Тобольска, Анна сразу послала по городищам краснопёрую стрелу с шаманской рожей на острие, призывала восстать против русских. Трусливый шаман из Люликара выдал княгиню. Воевода Катерин Фростовский изловил ее и вместе с сыном Михаилом отправил в Москву. Но царь Василий Шуйский изнемогал в борьбе с лжедмитриями, и ему не нужны были смуты в Сибири. он простил княгиню Анну, а михаилу алачеево утвердил князем коды. анна вернулась и княжила вместо сына. через 20 лет михаил умер и князем стал его сын дмитрий, но власть над кодой, как и прежде, была у бабки, а митька внук распоясался. в Котском городке к тому времени стояли уже три церкви: благовещенская, троицкая и соловецких Чудотворцев. Бистый же Митька прогнал попов, чтобы не мешали шаману комлать, и повадился для потихи полить испищали по крестам на храмах. Богослужебную утварь и книги он продавал купцам и ямщикам. Архиепископ Герасим этого не стерпел и потребовал у воеводы князя Куракина унять нечестивцев. Воеводские служилые нагрянули в коду, сняли с церкви крест, покрытый пульшными язвами сковали бабку и внук лачейевых цепью и увезли в тобольск. Сначала их держали в Знаменской обители на покаяние, потом отослали в Москву. Царь Алексей Михайлович не казнил князей лачейевых, но повелел отлучить их от коды и отправить на достойное жительство в город Яренск. Там лачейевы и умерли. Книгиня Анна, правила кодой сорок лет. Филофей увлёкся рассказом Пантилы и не заметил, что они уже идут по былому котскому городку. Глухая тайга сменилась каким-то раздёрганным лесом, кусты, бугры и прогалы заросшие бурьяном. А бурьян бывает только там, где жили люди, берёзовые рощицы, еловые колки и тоска за пустыне. Бестелесная, как пепельный свет сумеречной северной полночи. Филофей понял, что ямы гураны, откуда торчат трухлявые брёвна и растут молодые березы, это остатки жилищ котского городка, а косые темные громады, едва различимые в гуще ельников, заброшенные деревянные церкви. Почему городок забросили? спросил Филофей. Старуху увезли, приехали черные русские. Сказали: кормить их, кланяться, работать". Остяки не хотели, ушли где-пивлор. Филофей понял: после княгини Анны Пуртеевой в храмы вернулись священники. Остяков заставили взять их на содержание. Остяки покинули Котский городок, убрались от него подальше и основали Пивлор. Котский городок превратился в Котский монастырь, учрежденный при архиепископе Семеоне. Московским самодержцам чем-то приглянулась это далёкое обитель, государево богомолье, на кумирне полтыш болвана, суровая крепость веры среди непролазной языческой тайги, благовест над медвежьими берлогами. При игумене Иванище, прозванном Кандинским, Монастырь изрядно раздобрел на щедрых вкладах. Иванище завел мельницу, маслобойню, коптильные сараи для рыбы, слюдяные мастерские и кузницы, где ковали железо, выплавленное из раздробленных прибрежных валунов. В Тобольске у Бухарского моста конская обитель имела своё подворье, а на истье заимку с крепостными. Никто не думал, что обитель падет». Филофей знал, в чем дело. Игумен Иванище внезапно ударился в раскол и сбежал из монастыря вместе со своим подельником старцем Авраамом Венгерским. Потрясенная обитель не сумела оправиться от потери. Монахи потихоньку разбрелись, и Котский монастырь обезлюдил. Когда Филофей приехал в Тобольск, на Коде опустили в могилу последнего инока. Три старые деревянные церкви стояли неподалеку друг от друга в окружении высоких елей и лиственных зарослей. Два храма были клецкими с высокими щипцовыми крышами: один побольше с колокольней, главой и крытым гульбищем, другой поменьше с луковкой и висячим крыльцом. Третий храм был в с прирубами. К восьмерику с востока примыкал пятигранный алтарь, с запада длинная трапезная. Верх венчала корона из куполов. Филофею дико было видеть те сложные сооружения, вросшими в глухой лес. Они уже словно бы утратили свою рукотворность и чужеродность и тихо растворялись среди деревьев, подроста и бурелома. От холодов и непогод брёвна почернели. Лестницы обвалились, вместо них торчали кусты. Песики в окнах сохли и выпали. Окна зияли нежилой пустотой. Крутые кровли, шатры и раскаты, зеленеющие мхом, кое-где были рассечены узкими и длинными щелями, здесь не хватало тишин. Луквки оребели дырами, это осыпались чешуйки лемеха. Храмы были мертвы. Прибрукла колокольни вверх пробежала юркая серая белка. А крепко ведь церкви сделаны, с печалью сказал Филофей. Столько лет без ухода и все равно стоят. Она настроила. Могучая была княгиня, неукротимая, вздохнул Филофей. Надо верить, Панфил, что на смертном одре она покаялась и вернулась к Христу. Она не покаялась, отче, ответил Пантил. Он знал точно, потому что однажды встретил Анну здесь. Встретил еще мальчиком, но запомнил навсегда. В ту осень отец за какой-то нуждой ходил в Котский городок и взял с собой сына. Ночью Пантило проснулся у костра, и ему померещилось, что кто-то бродит среди мёртвых храмов. Он решил посмотреть, обошел одну церковь другую, и за третьей увидел княгиню. Она почти растворилась в дождливой тьме, где угрюм багровели заросли рябины. Сначала Пантило подумал, что в листву пощипать ягоды влезла безрогая лосиха, а потом понял, что там стоит высокая баба в русской рубахе и красном сарафане, только голова у бабы лосиная. Баба нагибала к морде рябиновые кисти и обирала их длинными губами. Кем могло быть это? лесное чудище только княгиней Анной, которая после смерти вернулась домой. Может и не покаялась, согласился Филофей. Но ты ведь не темный охотник, князь Панфил. Ты думаешь, ты должен понимать, что не бывает такого: вечером надел крест, утром проснулся и уже веришь безоглядно. Всех одолевают сомнения. Я тоже сомневался, даже апостол сомневался, но вера не то место, где ты пребываешь в блаженстве, а то место, к которому всегда стремишься. Вера это усилие к ней, а не успокоение. Когда надобно выбирать, выбирать так, будто Бог есть, даже если тебе сейчас кажется иначе. Вот это и называют верой, Панфил. Иного не дано. Твои предки уступили дьяволу. Теперь твоя очередь быть в барене, и ты должен победить. Заброшенная Котская обитель попала сам на пути в Балчары, в селение вагульского князя Сатыги. Сатыга потерял в Березове двух сыновей и в гневе на богов грозился порубить своих родовых идолов. Дощаник Филофея поднялся по оби до Самаровского яма, немного проплыл вверх по Эртышу, и повернул в устье Конды. Здесь были уже вагульские земли. Вагулы столкнулись с русскими раньше всех прочих народов Сибири. Еще за век до Ермака, то и раньше, вагулы набегами обрушивались на крайные русские княжества, на Пермь старую по реке Вычегде и Пермь великую на реке Колве. В ответ обозленные русские дружины Ходили через поясовые горы войной до самой Вагульской столицы, до городка Пелым. После Ермакова взятия непокорство оокнулось в большой кровью. Казачьи отряды, усиленные ратями служилой коды, перепахали Вагульские дебри. В заповедной Отчий тайге полегли Вагульские ополчения. Жителей мятежных селений угнали в неволю. Вагульские князья древних родов попали в плен, их увезли в Москву и казнили. Зачарованные чаще вагулов были безжалостно рассечены просеками государевых сибирских трактов. Первый прошел путем Ермака от реки Серебряной до Тагильского острожка, второй от реки Вишеры протянулся до Лазвинского острога и острога Пелым, третий нынешний начался от Салекамска Бабинوفской дорогой и после Верхотурья катился по Туре и Таболу. До Балчар, деревни Князесатынги, дощаник Филофея добрался за две недели. Филофей еще не бывал у вагулов. Он думал, что их селение ничем не отличается от остяцких, вроде пивлора, но оказалось не так. Остяки жили в больших общих полуземлянках, а вагулы, подобно русским строили избы для каждой семьи отдельно. Но избы толпились по берегу Конды как попало, кучей без улиц. Вагульские дома углами опирались на вкопные короткие сваи, будто стояли на ножках. Стены были сложены из расколтых пополам и затесанных бревен, их острия торчали во все стороны на разную длину. Окна щели были прорублены почти под свесом крыш. В окна выходил дым очагов. Вместо дверей висели шкуры. Двускатные кровли вагола застилали толстым слоем лафника, его прижимали слегами. Верхние концы слег были связаны попарно и перекрещивались над гребнями крыш. На подворьях, огороженных жердями, Росли старые ели, корячились какие-то кривые и приземистые строения и охотничьи амбары на столбах. Вагульская деревня выглядела диковатой и сказочной, словно стадо таежных страшилищ, как рогатых и обросших рыжей шерстью сухой хвои. Яких каких чудес у лесах не надивишься, пробормотал Новицкий. Григорий Ильич помнил слова Ерофея, что Айкони укрылась у вагулов, и сейчас его тревожило странное ощущение, будто девчонка где-то здесь, но прячется. На показалось, что рогатые дома вагулов своей природой родственные оконе, ведь она тоже была полудиким таежным страшилищем. Никто не вышел на берег, чтобы встретить дощаник. Впрочем, вагулы не придавали значения внезапным появлением русских, привыкли к ним. Чем-то они там все заняты, задумчиво заметил Филофей. вагулы, и взрослые, и дети, гомоня толпились вокруг дома князя Сатыги, во дворе и возле тына. Посреди двора на коленях стоял плачущий старик с седыми косами, Накрутив косы на кулак, его держал дюжий воин. Князь Сатыга прохаживался перед стариком с ножом в руке. Сатыга чем-то напоминал крысу, мелкий, с умным и недобрым лицом, с цепким взглядом. Или медный гусь промолчал, когда ты задавал ему свои вопросы, ромбандей. Или ты не услышал ответа в гуся. по-мансийски говорил Сатыга старику: "Значит, уши тебе больше не нужны. Держи его, Ванго". Филофей, а за ним Новицкий, Пантило Овачев, служилые казаки протолкались через толпу ближе к Сатыге. Сатыга подошел к плачущему ромбандею, взял его за ухо, примерился и в одно движение бестрипетно отмахнул оттянутое ухо ножом. Рамбанддей жалобно закричал, задергался, однако даже не попытался вырваться из рук воина Вангу. Кровь потекла по скуле и шее старика. Сатыга равнодушно швырнул отрезанное ухо под ноги толпе, для удобства переложил нож в левую руку и взялся за другое ухо Рамбанддея, собираясь отсечь его. Но внезапно Сатыги на запястье решительно легла ладонь в Не надо, князь Сатыга, негромко сказал Филофей. Сатыгу не удивило и не смутило, что на его дворе, как из-под земли, объявились какие-то русские и полезли в его дела. Русские всегда приходят без приглашения, а он, князь, сейчас в своем праве наказывать ромбандей. Ты знаешь меня? по-русски спросил Сатыга. Знаю. Это главный русский шаман, пояснил Пантило по мансийски. Отпусти, сорека, не терзай, попросил Филофей. Сатыга быстро и внимательно оглядел владыку и его спутников. Никто из них не держался за рукоять сабли или ножа. Значит, они хотят все уладить миром. Это хорошо. Рамбандей виноват и наказать его правильно. Если эти русские желают нарушить правильный порядок вещей, пусть платят. Тогда купи ухо Рамбандье сразу предложил Сатыга. Он опустил нож и смотрел испытующе. Рамбандье стонал. Владыка растерянно провел ладонями по рясе, но у него и карманов не было. «Братцы, есть монета? обернувшись к своим, спросил владыка. Кирьян Кандауров, усмехаясь, протянул Алтын. Сатыга взял монету, повертел в пальцах, оценивая и сунул нож в ножны на поясе. Отпусти старика Вангу, приказал он по-мансийски. Рамбандей, твое ухо принадлежит ему. Сатыг ткнул пальцем в филофее. Старик осел, прижимая руку к крововаленной скуле. «Все, идите отсюда, крикнул Толпеса Отыга и пошагал к дому. Филофей поспешил за вогулом. Я хочу поговорить с тобой. Я князь, через плечо бросил Сатыга. Ты не подарил никакой вещи. Князь не говорит без подарка. Русские никогда не предлагали вагулам ничего хорошего, и русский шаман не заинтересовался сатыгу. Князь поднялся к себе в дом, по побревнул с выиченными ступеньками, отодвинул кожаный полог и скрылся. Филофей сокрушенно покачал головой. Язычник с норовом просто так не подпускает. Вагулы расходились. Любопытство у них русские тоже не вызывали. Андрюшка, слетай к нам на дощаник, попросил Филофей служилого помоложе. Достань мне из скорабо красный кафтан, сапоги и шапку. Парень убежал, а Филофей Пантило и Новицкий остались ждать его во дворе у Сатыги. По Попустевшему двору, зажимая рукой кровоточащую рану, бродил Ронбандье и наклоняясь, искал в истоптанной траве свое ухо. Медный гусь, вагульский бог, спросил Филофей у Пантилы. Главный идол в болчарах. А старик-шаман? Нет, ромбандей просто слуга для гуся. В Ваголов нет шаманов, как у нас в Певлоре был Химьюга. У вагулов редко-редко шаманит сами князья, как на храчхе в Плоев в Вэнтуре. Но Сатыга не шаманит, не умеет. Так все говорят. Ронбандей носит жертвы гусю отца, тыги просит за сатыгу, хочет понять, что гусь скажет, только не понимает. Или гусь молчит. Во двор вернулся служил и Андрюха, принес сверт к подмышкой. Панфил, передай в углу наши подарки. Филофей устало присел на лавку возле ворот низкого щелястого сарая, крытого мхом. Ты ведь тоже князь. Тебе небось, бось дозволено к другому князю без спроса войти. Ждать пришлось долго. Сатыга придирчиво изучал дары, примерял и обдумывал их ценность. Наконец он пригласил гостей к себе в дом. "Я слышал ты порубил идолов, князь Сатыга", спросил Филофей. Я давал своим богам щедрую пищу, чтобы боги спасли моих сыновей. Я кормил медного гуся, но мои сыновья умерли. И Тояр умер, и красивый Молдан гневно ответил Сатыга по-русски. Тогда я отрубил идолам их бесполезные головы. Трусливый Рамбандей убежал на Юконду, но Ванго поймал его. Я отрезал бы ему оба уха, но ты купил одно из них. Я понимаю твое горе, князь, искренне сказал Филофей. Нет, ты не понимаешь, старик, непримиримо ответил Сатыга. Он говорил так, будто Филофей был виноват перед ним. Филофей глядел на озлобленного Сатыгу с сочувствием, в жаль. У него рухнул привычный мир. Он лишился и богов, и продолжателей своего княжеского рода. Сейчас он на грани. Или он качнется в сторону ненависти ко всему свету, сделает новых идолов и окончательно предастся сатане, или примет Христа, чтобы скорбь и ярость не сгубили его душу. Тидарем нареза фухером бандея княже, сказал Новицкий. Твои сыны приняли нашего Бога. Ваши боги не могли им допомогить. Я видел, как они умирали, и Тайар и красивый Молдан добавил Пантила. Они не сняли крестов. Сейчас они на небе. Будь с ними в одной вере, князь, предложил Филофей, И ты снова обретешь своих сыновей». Русский бог вернет их сюда? на конду?» — криво ухмыльнулся Сатыга. Филафей покачал головой. Он не будет этого делать. Тогда он бесполезен, как мои идолы. Филафей, Навидский и Пантила сидели у стены на лавке длинной и низкой, а Сатыга сидел напротив, и лавка у него была короткой и высокой. Он уже вырядился в русские обновы, нахлобучил шапку, напялил красный кафтан и натянул сапоги. Филафей незаметно осматривался. Владыка еще не бывал в вагульских домах. Многое можно понять о народе, когда знаешь, как народ обустраивает свои жилища. Обширная горница, лавки и короба застелены шкурами, пол из плха. Вместо потолка настил из редких жердей, с них свисают привязанные мешочки и пучки трав. Волковые окна. На стенах развешенная одежда, селки, упряжь, луки и колчаны со стрелами. В ближнем к двери углу сооружен загончик, там стучат копытцами козлята. В дальнем углу очаг из обмазанных глиной камней. Он лежит на мощном срубе, и сверху приделана долблёная труба, протыкающая потолок и крышу. Очаг топился, и возле котла молча суетились две бабы, жены Сатыги. Твоим сыновьям, князь, наш Бог даст вторую и вечную жизнь, терпеливо объяснил Филафей. Ты еще встретишь и обнимешь их, когда сам получишь жизнь после смерти. Но для этого нужно уничтожить идолов, уничтожить медного гуся, а потом принять крещение. Ты всей Аби обещал вторую жизнь, сварливо ответил Сатыга. Но я, когда умру, и без твоего бога увижу своих сыновей возле костров предков. От бога мне нужна польза здесь, в доме. Что он мне даст в обмен на гуся? Он даст утешение. Мое горе пожар, его не залить слезами. Я не знаю, Сатыга, как у Христа получается утешать людей, честно сказал Филофей. Горе входит в ту дверь, которую человек открывает ему сам, а Христос эту дверь закрывает. Вот и все». Сатыга размышлял, шевеля бровями. Велофей понимал, что Вагул сравнивает выгоды. Язычники всегда требовали зримой помощи от бога и деятельного вмешательства небес в свои дела, требовали перемены участи и немедленного вознаграждения. А этот князец оказался корыстным вдвойне. Наконец, Сатыга определил, что ему сейчас важнее. Мне шибко нужен такой бог, чтобы я не плакал по сыновьям. Я даю ему медного гуся, а он пусть прогонит мое горе. Мы сожжём гуся сегодня. Язычники не оттягивали исполнение своих решений. Сказано сделано. Рупаска, позови мне Ванго», — приказал Сатыга младшей жене. Вечером толпа вогулов Двинулась из борчар на дальнюю поляну, где находился медный гусь. Сатыга был сосредоточен и ожесточён. Он хотел наказать равнодушного идола. Филофей, Понтила, Навидский монахи и служилые шли позади всех, чтобы не раздражать инородцев. На Конде летними ночами солнце все таки опускалось за край земли, но заря заката почти смыкалась с зарей рассвета. Сквозь частый перебор стволов жирового сосняка жгуче пламенели узкие щели багряного неба. Ухал филин, нежными волнами колыхались заросли пернатого папоротника. Над землей стелилась тонкая мгла, плывущая с речки Яурье, где горели сухие болота. Ванга уже приготовил гуся к сожжению. Вокруг тихо переговариваясь окружили старую ель, стоящую посреди елане. Эта ель и была идолом. Зелёный оттоки сигусь был откован с большой круглой дрой в тулове. Сотню лет назад этой дырой его насадили на молодую елку, словно обот на бочонок. Елка выросла и подняла гуся. а гусь прочно врос в дерево, как кольцо врастает в палец. В сравнении с огромной елью гусь казался совсем маленьким. Чтобы он не затерялся, хранители обрубали елки все сучья на высоту в три сажени от земли. Однако две широкие ветви они оставили, и ветви простирались над травой точно хвойные крылья гуся. Ствол под гусем был толсто обмотан всяким ислевшим от времени тряпьем и шкурами, приношениями вагулов. Сейчас воин Ванго обложил тряпичный кокон лапником, хворостом и поломанным сухостоем и разжег рядом костер. "Медный гусь, бог птиц", прошептал Пантила. "Ему делают гнездо". но еще его на ялину нанизали, чтобы не улетел. Сатыга обошел ель кругом, хмуро разглядывая гуся. Выгибая длинную шею, гусь смотрел в гаснущее небо. Медная птица не таил в себе ни злобы, ни угрозы, но Филофей не сомневался, что в ней сидит демон. Гусь показался владыке дьявольским змеем, который обвил еловый ствол. И задрав острую, будто наконечник копья, голову, беззвучно шипит на солнце. "Оттринь колебания, князь", сказал Филафей Сатыги. Подняв ворох искр, Сатыга вытащил из костра в анго горящую ветку и поджег хворост под гусем, Потом обогнул дерево и поджег с другой стороны. Огонь побежал по сушняку, затрещал, разгораясь и быстро охватил ствол с намотным тряпьем, будто обнял. В отступали от палящего зноя. Свет снизу сказочно озарил изнутри мохнатый еловый шатер над гусем. Из пламени забили густые клокочущие струи дыма, белые и черные. Они заклубились под хвойным сводом, будто в ловушке. и пребывая заволокли гуся. высокая ель по пояс возвышалась из бурного дымного облака внезапно потянуло ветром из тайги словно оттуда что-то полетело на подмогу дымная туча зашевелилась как живая из нее начали выдуваться странные объемы, и она оплывая потекла вокруг священной ели вращаясь подобно призрачной юбки. Из клубов в зловещем полумраке вылепились огромные седые крылья. Они помяли по траве, набирая мощь и скорость, и воронкой закрутился крылатый смерч с елью вместо оси. Вогулы завопили. Сатыга приник к земле. Вихрь сорвал с Новицкого треуголку и покатил к лесу. Новицкий, заслоняясь рукой, загородил собой Филофея, но Филофей стоял прямо и широко крестился. Его длинные волосы вздыбились, а бороду снесло на сторону. Пантило, отарапев, попятился. В благоговейном ужасе он осознал, что костер разбудил какую-то неведомую и страшную силу. Из дыма образовалась зыбкая чудовищная птица. Гусь, воздев крылья и выгнув шею, гусь потянулся к владыке. Глаза адской птицы тлели углями. Гусь раскрыл клюв и дохнул на владыку жаром, насыпав его белым пеплом, а потом могуче и гулко хлопнул крыльями, каждая как парус, и взмыл в воздух, окутанный яркими искрами. Огонь костра освободился от гнетущей мглы и взвыл, бросившись вверх по стволу дерева. Димой гусь пронесся над поляной и растворился в небе, оставив в пустоте туманные пряди. Священная ель горела единым рыжим пламенем от корней до вершины, высветив всю поляну и лес на опушке. Разбежавшиеся вагулы потрясенно смотрели на пожарище. Лица их были как из меди. Такого демона извергнули, о чам не повирю, пробормотал Новицкий. Велиг Господь и необорима сила его, ответил Филофей. А князь Пансилов-Лачеев тяжело дышал, не зная, что делать. В его душе всё ворочалось и переваливалось, перекладываясь как-то по-другому. Ему случалось встречать таежных богов. Такое бывает. Редко, но бывает. Но не бывает, чтобы таежный бог отступил перед человеком. Можно разрубить на части или сжечь идола, но отогнать бога человек не в силах. А сейчас бог бежал. Это чудо. И оно явно ему, князю Пантиле Алачееву, явлено так, чтобы он понял, явлено вовсе не филофеем, ведь старик не шаман. Пантило подошел к филофею, словно проваливаясь при каждом шаге. "Это был сатана?" робко спросил он. Подручный его спокойно пояснил: "Филофей, Взволнованному Пантиле казалось, что перед ним открываются какие-то бесконечные дороги. Его наделяют какими-то небывалыми силами, ему обещают какие-то невероятные свершения. Распахивался мир, который шире тайги, длиннее Оби и выше северного сияния. И Пантиле хотелось как-то отблагодарить неведомо кого. За то, что его пустили в это великое и светлое пространство. Хотелось доказать, что он достоин доверия, хотелось отдать всего себя, заплатить бесценным даром за бесценный дар. Помнишь, я говорил о полтыш-болване?» болване? горячо спросил Пантилу у Филафея: "Мой предок игичей надел на него железную рубаху Ермака». Помню, кивнул Филофей, испытывающе вглядываясь в Пантилу. "Эта рубаха священная. Я найду ее для тебя", заверил Пантила. "Тебе виднее, чем Господу послужить", осторожно сказал Филафей, чтобы своим незнанием не задуть в веру остека. "Эти леса твои?" А князь Сатыга в досаде плюнул в сторону горящей ели. и принялся отряхиваться от пепла, которым дохнул медный гусь. Воин Ванго подобрал в траве новую шапку сатыге и подал ее князю. Мы не сожгли гуся, мрачно сказал Сатыга по-мансийски, обеими руками, вдружая шапку на голову. Гусь улетел. Он самый сильный. Бох